Джон Флойд Томас. Дата рождения. 26 июля 1936 года. Псевдонимы и прозвища. Вессайский насильник. Саутлендский душитель. Вилли Юджин Уилсон. Особенности. Изнасилование. Количество жертв от 7 до 15 плюс. Время совершения убийств с 1972 по 1986 год. Дата ареста. 31 марта 2009 года. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений. Лос-Анджелес, США. Статус. приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Биография. Мать Томаса умерла, когда ему было 12 лет. Мальчика воспитали крёстная мать и тетя, поэтому он жил на два дома. Томас посещал государственную школу в Лос-Анджелесе и в 1956 году поступил на службу в военно-воздушные силы. Однажды старший офицер заметил, что Томас часто опаздывал и имел неряшливый вид. Это послужило причиной позорного увольнения. По уходе из армии Томаса арестовали за попытку изнасилования и кражи со взломом. Его признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы поскольку впоследствии он дважды нарушал правила УДО, Томас пробыл под стражей до 1966 года. Предположительно, преступник начал насиловать и убивать в 1970-х годах. Однако задержали его только в 2009 году, отчасти благодаря анализу ДНК. Убийство. В Лос-Анджелесе в середине 1970-х годов вестсайдский насильник терроризировал пожилых женщин, которые жили одни. Он врывался к ним в дома, насиловал их, а затем душил до смерти или потери сознания. Насчитывалось, по крайней мере, 17 жертв, которых обычно находили с одеялами либо подушками на лицах. Далее, спустя 10 лет после этой серии убийств, уже в Клермонте были найдены мертвыми 5 пожилых женщин. На их лицах также лежали одеяла и подушки. В октябре 2008 года Томаса попросили сдать образец ДНК для базы данных преступников, составлявшейся штатом Калифорния. Так как прежде его уже обвиняли в преступлениях сексуального характера, он представлял для властей особый интерес. Этот образец ДНК привел к огромному прорыву в деле об охоте на вессайского насильника. Хронология совершения известных убийств. 1972 год. Этель Соколов, 68 лет. 1976 год. Элизабет Маккеон, 67 лет. 20 сентября 1975 года. Кора Перри, 79 лет. Апрель 1976 года. Мейбл Хадсон. Июнь 1976 года. Мириам Маккинли. Октябрь 1976 года. Эвелин Баннер, июнь 1986 года, Эдриан Скью. Арест и суд. 31 марта 2009 года Томаса арестовали и допросили по поводу убийств пожилых женщин за последние 30 лет. 2 апреля его официально обвинили в убийствах Этель Соколов и Элизабет Маккеан. 23 сентября ему предъявили обвинение в еще пяти убийствах. Коррэ Перри, Мейбл Хадсон, Мириам Маккинли, Эвелин Баннер и Эдриан Эскью. В начале суда Томас не признал себя виновным в совершении семи убийств. 1 апреля 2011 года он изменил свое мнение ради сделки, чтобы избежать смертного приговора за убийство Эдриан Эскью. В итоге преступника приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Итог. Изначально Томасу предъявили обвинение в двух убийствах, но потом дело выросло до семи жертв. По утверждению стороны обвинения, причастность Томаса доказали результаты анализа ДНК. Полиция также подозревает, что он может быть ответственен за гораздо большее количество убийств, вплоть до 30. Скорее всего, он убивал на протяжении более 40 лет. Томаса прозвали «вестсайдским насильником», потому что, как считали, он совершал свои преступления в основном в Вестсайде, районе Лос-Анджелеса. Но теперь есть предположение, что убийца мог охотиться на женщин и в других районах, включая Клермонт, Ленокс, Помону и Инглвуд.